Глава 31. Некоторые пояснения относительно Кривомира. Таким образом, уравнение римана Хейка, наконец, математически демонстрирует теоретическую необходимость постулированной Кривманом пространственной области логических деформаций. Область эта получила известность как Кривомир, хотя в ней нет ничего кривого. Да это и не мир вовсе. Ну и оцените иронию. Сверхважное третье Кривманово определение о том, что область можно считать специфической частью Вселенной, которая служит хаотическим противовесом логической стабильности первичной структуры реальности, было признано избыточным из статьи «Кривомир» в Галактической энциклопедии универсального знания, издание 483. А следовательно, термин «зеркальная деформация» несет в себе общее направление – если нереальное содержание нашей мысли. Ведь действительно, как мы видим, кривомир, СИК, таким образом, выполняет работу, в равной мере необходимую и неприятную, по приведению всех сущностей и процессов в неопределимое состояние и, таким образом, делая существование Вселенной как теоретически, так и практически бесспорным. Из размышлений математика Эдгара Хоупа Грифа «Евклицит» фри пресс. Тем не менее, лицу решившемуся на самоубийственное путешествие в Кривомир можно предложить несколько умозрительных рекомендаций. Запомните, любые правила в Кривомире могут быть ложными, включая и правила, допускающие исключение, и эту поправку исключения, исключающую ад инфинитум, и так до бесконечности. Учтите также, что там нет ни одного правила, которое обязано быть ложным, включая вышеупомянутые правила, касающиеся исключений. Время в «Кривомире» не будет следовать вашим устойчивым представлениям о нём. События могут происходить стремительно, что кажется разумным, или замедленно, что лучше воспринимается чувствами, или вовсе не происходить, что просто возмутительно. Существует вероятность, что в «Кривомире» с вами вообще ничего не случится. Но было бы неблагоразумно на это рассчитывать. И столь же неблагоразумно не быть к этому готовым. Среди вероятностных реальностей, составляющих кривомир, одна, как две капли, похожа на нашу, другая — на нашу, лишенную одной единственной детали, третья — то же, что и у нас, минус две детали, и так далее. С другой стороны, там можно найти реальность, отличающуюся от нашей во всем, кроме одного нюанса или двух, или трех. А потому всегда существует проблема прогнозирования. Как угадать, в какой реальности вы очутились, прежде чем Кривомир откроет вам катастрофическую правду? В Кривомире, как и в любом альтернативном мире, вы запросто можете постречать самого себя. Но только здесь подобные встречи обычно заканчиваются трагически. Зарубите себе на носу. В Кривомире, до да боли родное и знакомое, обожает преподносить шокирующие сюрпризы. Бытует общепринятое мнение, в корне ошибочное, что Кривомир — это своего рода майя, иллюзия. Может, статься окружающие вас фантомы, окажутся реальными, в то время как вы и ваш познающий разум иллюзорны. Такое открытие при всей его унизительности сделает вас просветленным. Один мудрец сказал... Что было бы, если бы я мог войти в кривомир непредубежденным? Исчерпывающего ответа на этот вопрос не существует, но можно допустить, что некоторое предубеждение имелось бы у мудреца на выходе. Отсутствие мнения — это не броня. Кое-кто считает, что высшее достижение интеллекта — открытие того факта, что все на свете можно вывернуть наизнанку и тем самым превратить в свою противоположность, Сей постулат позволяет играть в разные умные игры, но мы не считаем целесообразным применять его в Кривомире, где все концепции в равной степени спорны, включая концепцию о спорности концепций. В общем, не надейтесь перехитрить Кривомир. Он больше и меньше, длиннее и короче, чем вы. Он ничего не пытается доказать, он уже есть. То, что уже есть не обязано ничего доказывать пусть этим занимается то что пытается чем то стать любое доказательство справедливо только для себя самого оно ничего не дает кроме подтверждения принципиальной возможности существования доказательств которые ничего не доказывают все что уже есть невероятно поскольку инородно не нужно и опасно для рассудка три комментария касающиеся кривомира могут не иметь ничего общего с Кривомиром. Но теперь путешественник предупрежден. Зек Рагаш. Неумолимость обманчивала. Из сборника «Памяти Марвина Флина».